Комментарии, замечания и советы Литвака по докладу Наташи о бухгалтерии. Литвак. Сколько страниц доклада? Наташа. 9. Литвак. Тяжело было тебя слушать. Доклад жутко растянут. Много неизвестных имён. Ты с этими именами свыклась, а для нас они пустой звук. Понимаю, что для тебя, как профессионального бухгалтера, они очень важны. Но ты же вовлекаешь нас в бухгалтерию и рассказываешь так, что у нас в голове полная каша. Намудрила и с датами говоришь 1887 год, а потом называешь следующий год. Я должен считать, сколько лет прошло. Можно назвать 1887 год, а потом сказать через 100-150 лет произошло то и то событие, чтобы у слушателей образ возник. А когда тебя слушаешь, образа не возникает. Ты читаешь лекцию людям, которые об бухгалтерии имеют слабые представления или совсем никакое. Я единственное знаю, что терминология бухгалтерии идёт из Италии. Историю ты очень долго рассказывала, а про саму бухгалтерию у тебя началось где-то с четвёртой-пятой страницы. А до этого непонятно, про что ты рассказывала и зачем. Логику подучи. Речь надо составлять в виде силлогизма, а можно в виде доказательства. Надо было сразу с бухгалтерии начинать. Бухгалтерия это система учёта такая-то. А потом у тебя часто звучала фраза двойная бухгалтерия. Я всегда думал, что это уголовщина какая-то. У нас в России многие знакомы с этой терминологией. Вроде как первая бухгалтерия та, которую мы показываем налоговым органам, а вторая та, которая на самом деле Через какое-то время я понял, что это принцип двойная запись, как в математике. Я понимаю, там ось абсцисс и ординат. Там идёт двойной дубляж, чтобы было предельно ясно, что это так, а не иначе. Я думаю, бухгалтерия зародилась как только какое-то мошенничество появилось. Наташа, примерно так. Литвак В общем, в следующий раз, когда заново прочтёшь доклад, раскрой термин двойная бухгалтерия и расскажи, кто такой аудитор. Мало кто понимает, кто это. И чем отличается аудитор от бухгалтера, ты не сказала. Далее. Свои 9 страниц текста ты читала 20 минут. Пожалуй, при твоей технике ораторского искусства 20 минут ты не удержишь внимание. Наташа, я видела, что уже спали. Литвак Тебе было нужно про историю развития бухгалтерии сказать три-четыре фразы, что имеет много вековую историю, но в современном виде можно считать родоначальницей бухгалтерии Италию. А так у тебя Италия потонула среди кучи стран. Ты рассказывала историю бухгалтерии, что дело среди мусульман, но хотя бы упомянула, что цифрами мы пользуемся арабскими, ведь мы как-то об этом не задумываемся. А до этого были римские. а то у нас как мусульманство, то погромы и убийства, а восточная культура очень высокая. Наташа. Да сколько сократить? Литвак. Одна страница 2 минуты. Если будешь слово в слово читать, не отвлекаясь, то нужно минут 10. Больше никто не даст, или даже 5 минут. Когда я работал с Макаровым, он позвал нас послушать докладчиков, а потом он обратился к нам То из вас хочет набрать группу, я даю вам каждому три-четыре минуты на выступление, в течение которого вы можете заинтересовать слушателей. Можно было говорить за отведенное время и много и мало. И я за три минуты выступил так, что ко мне пришли и четырехсот человек в первый день, пятьдесят человек, потом семьдесят пять, потом сто двадцать пять, потом сто семьдесят пять. Остальная реклама шла по сафранной почте. Кроме того, Наташа, в докладе не должно быть более двух-трёх идей. А у тебя их много, и всё сумбурно. Слушатель должен получить чёткое и ясное представление о том, что такое бухгалтерия. Я стану зазывать медицину. Что я скажу? Что медицина занимается диагностикой, лечением и профилактикой. А зародилась она в Древней Греции. Ты же знаешь, что даёт медицина? Если бы я сынов увлекал, то сказал бы, что без медиков войну мы бы не выиграли, потому что раненых возвращали в строй. Миллионов 20 вернули. А потом бы сказал что-нибудь из древней Греции. Сотни воинов стоит один врачеватель искусный. Особенно молодёжь увлекаешь. Молодёжь всегда максималистка, меньше, чем за мировую проблему они не возьмутся. Если бы я в медицину завлекал, я бы сказал: что благодаря работе врача он в армию призывает миллионы людей, а так вылечил и вернул в строй. И выходит, что врачи выиграли войну. А бухгалтерия великая наука. Без бухгалтерии никто не может обойтись. И Александр Македонский без бухгалтеров не создал бы свою империю. А сейчас я бы призвал: если занять второе место на предприятии, какой путь надо пройти? Если вы хотите стать вторым лицом, вам нужно просто выучить бухгалтерию. Причём надо прямо сказать. У бухгалтера есть право первой подписи, у первого лица и у бухгалтера есть право первой подписи. Так? Да. Или вторая. Банковские документы подписывает бухгалтер. Вы сразу пробьётесь на самый верх. Из бухгалтера можно скакнуть в директора запросто. А если вы хотите стать директором предприятия, Вам надо поработать рядовым инженером, бригадиром, начальником цеха, завпроизводством, а так сразу в бухгалтерию выучить и сразу можете в директора пойти и в министры. Тогда глаза загорятся. И обязательно ещё что-нибудь скажи о своей деятельности бухгалтера. Тем более, что у тебя там есть реальные успехи. И правда, работая вместе с директором предприятия, ты начинаешь понимать всё в предприятии. Если не будешь мелочиться, Потом ещё нужно сказать, если вы уже директор предприятия, то вникните в бухгалтерию, а то вам бухгалтер может такой лапши на уши повесить. И дружите с бухгалтером, особенно с главным. В общем, с этими замечаниями твой доклад был бы очень живой и современный. И теперь за краткой, казалось бы, понятной речью оратора ты понимаешь, какая за этим стоит огромная работа, и без этой работы, которую ты сейчас провела, оратора из тебя никогда не получилось бы. Помни, твоя первая задача возбудить интерес прежде всего к кому? К себе. А интерес к себе ты можешь возбудить только в том случае, если покажешь, что ты специалист. Придумай какие-нибудь реальные примеры, как работа бухгалтера помогла сохранить миллионы рублей предприятию. У тебя такие примеры есть, я знаю. И чтобы аудиторов не боялись, а чтобы ходили учиться. У нас люди любят считать деньги, поэтому у них можно пробудить искренний интерес к бухгалтерии. Приведи больше конкретных примеров, они делают речь ясной. Риторические вопросы аудитории не задавай. Надо задавать те вопросы, на которые слушатели могли бы ответить. Причём вопросы должны быть очень простые.